Стелланя Барашевась указала скальпелем на одно из блюдец и с углубённым информативным тоном заметила: "Это самец. Меня другое беспокоит". уже серьёзно произнесла доктор, когда все отсмеялись. "Как перенесёт дорогу, Александр? Ну ты же сама сказала, надо ехать". "Да, всё верно. Ему необходима помощь квалифицированного мага, поэтому надо ехать. Но всё равно беспокоюсь, как он перенесёт дорогу". Лойдша бы вы беспокоились о том, что скажет метр Хирон, когда обретёт такую возможность. Педны мистралис ужасно нервничал. Кажется, из всех присутствующих один он настолько серьёзно переживал за безопасность несчастных беженцев, потому и потащился вместе с ними на эту ночёвку в степи, хотя необходимости в том никакой не было, а в посольстве могли хватиться. Мэтр Максимелиана с ним поговорил и всё ему объяснил, заверил Кира. Неужели мэтр Хирон когда-либо отличался болтливостью? Это ж не Азиль и даже не Джак. Тереза тихонько вздохнула, но ничего не сказала. С тех пор, как её Жак нашёлся, ученица доктора Кинг перестала молиться каждую свободную минуту, но с разлукой не смирилась, хотя и честно старалась. Больше всего ей сейчас хотелось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 Если некоторые балбесы не имеют понятия о элементарной вежливости, это ещё не значит, что все должны под них подстраиваться. Ты бы видела, как это смотрелось. Кира раздражённо прорычала что-то неразборчивое и, кажется, не очень печатное. Здесь же дети, укорисленно напомнила Тереса. Где? Ох, извините, я забыла. Юный потомок двух алхимиков в компании взрослых и впрямь ухитрялся становиться настолько незаметным, что о его присутствии порой забывали. Вот и сейчас он тихонько сидел у самого хвоста, рядом с преподобным сэном, не привлекая к себе внимания. Кстати, кое-кому пора спать, обычным неприрекаемым тоном намекнула доктор. Пусть гуляет, немедленно отозвался Амарга. «Только не поделитесь», – поспешил вклиниться Толик, уже знакомый с этой семейкой. «Захочет спать, сам уснет. Чем ссориться, давайте лучше истории рассказывать или еще как развлекаться». «Вот ты и рассказывай. Сказителей нашел». «Нет, так неинтересно. Интересно, когда все по очереди. Я могу начать, если хотите, но кто-то потом продолжит. А о чем?» «Извините», – вдруг подала голос Арау. Можно я спрошу? Конечно. Вот нам с Хрисом уже рассказали и даже показали, как люди размножаются. Кто показал, заинтересовался Толик. Кира с Орадно хмыкнулась. Расслабься. Они видели мантию Мельтия. Но мы ведь знаем, люди разумные и чувствующие создания, они не размножаются так просто, как животные. У вас тоже бывает любовь. Вы создаёте пары. «Как вы находитесь в себе пару?» «Да так же, как и вы», неуверенно произнесла Кира после недолгой паузы. «Знакомимся с людьми противоположного пола. Любляемся, а потом женимся. Но у вас нет сезонных брачных игр. Вы не вылетаете и не гоняетесь за невестами. Как вы выбираете?» «Что за глупый вопрос?» Кира слегка нахмурилась. «При чем тут игры?» «Помнится, ты еще до вылета знала, что хочешь Хриса, а не того, как его...» которого загрызла. Так что вы тоже выбираете. Когда в стае всего две девушки и три парня совершают первый вылет, выбирать особо не приходится. А вас так много. Ну, Кира задумалась. Выбор у нас, конечно, побольше. Но принцип все равно тот же. Или ты просто хотела тактично подвести нас к тому, чтобы каждый рассказал свою историю о том, как нашел пару? Мне было бы очень интересно, с энтузиазмом согласилась Арау. Вам ведь все равно нужна тема для беседы. Почему бы и нет, обрадовался Толик. Чем не тема? Правда, тут я пас, потому что у меня пока нет постоянной пары. Не про Раэла же вам рассказывать. Вас это травмирует. Преподобного тоже пропустим. А все остальные, почему бы и не устроить вечер воспоминаний? Вот сейчас бросим жребий, кому начинать.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 Пожалуйста, проникновенно попросила Дракоша, и ни у кого почему-то не нашлось аргументов для отказа. А хрустрый эльф неведомо наломал веточек и протянул Кире зажатый в кулаке почек. Тинии. Длинная спокойно транспортировала подруга, небрежно выкидывая веточку в огонь. Кира, она всегда Кира. Ей совершенно безразлично, какой по счёту будет её очередь. Если что-то всё равно должно произойти, то какая разница когда? А вот Эльвире страшно не хотелось быть первой. Но, похоже, полоса невезения в её жизни всё продолжалась и продолжалась. Нет, ну почему бы тогда не начать с Киры, если ей всё равно? Или, к примеру, Мэтресса. У неё по оде тоже всё было, как у нормальных людей, без всяких сбоев при телепортации. «Был вечер первого дня весны». Со вздохом начала Эльвира, пытаясь на ходу восстановить порядок событий. Одиночество, голодный оборванец с неотразимой улыбкой, и солидный полупрозрачный пиньюар, кипящая вода в ванной, холодный ужин, тёплые тяжёлые руки на плечах, лукавый взгляд, хочешь и молчишь, безумные разговоры до утра, простацветные шарики под потолком. и пьяняющее чувство беспредельного доверия, когда кажется, что этому человеку можно сказать все. Эльвира вспоминала горе волшебника в дамском халате, его магические шарики и мачишеские выходки, и ее рассказ, вопреки ожиданиям, лился легко и складно, а полустершийся образ беззаботного Карлсона восстанавливался в памяти, заслоняя с собой искалеченный обрубок человека на ковре, который до сих пор возвращался в кошмарных снах. Как романтично под девичью ахнула Арау, когда Эльвира закончила свою историю. Паршивец! Беззлобно и почти неслышно проворчала Амарго, видимо, вспомнив, как метался по континенту, расыскивая пропавшего короля как раз в то время, когда упомянутый паршивец предавался романтичным приключениям. Да уж, ему, бедняге, было не до романтики. «А у вас?» – Дракоша все еще ахая от избытка чувств – переключила свое внимание на доктора, который сидел слева от Эльвиры. «У вас тоже все было так необыкновенно и романтично?» «О да!» – Мэтресса переглянулась с мужем и оба вдруг рассмеялись, словно вспомнили что-то весьма забавное. «Романтичнее некуда!» «Я тогда как раз работала в одной из больниц Варбарина».